Зато зависть явственно отразилась на лицах гостей, когда меня усадили за пиршественный стол рядом с хозяином. Насколько верно сказано в Библии, «много званых, но мало избранных». Весьма избранными были также и слова,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 Она когда-то начиталась Фрейда, и теперь во всем и везде видела проявление полового влечения. К сожалению, судить о ее привлекательности можно было только по ее собственным словам. Придумав какую-то давно до нее придуманную двусмысленность, она от души расхохоталась и спросила, подмигивая.